Гораздо резче выражен субъективный момент в творчестве архилоха середины VII века, крупнейшего представителя древней ионийской лирики. Основным содержанием поэзии архилоха является его личная жизнь, боевые приключения, отношения к друзьям и врагам. Папирусные и эпиграфические находки последних десятилетий существенно обогатили наши представления об архилохе, хотя и вызвали, в свою очередь, новые споры среди исследователей. Во всяком случае, нуждается в пересмотре господствовавший долгое время взгляд на Архилоха как на наемного воина. Хотя он, будучи незаконно рожденным сыном знатного гражданина и рабыни, действительно не мог рассчитывать на часть отцовского наследства, судьба поэта имела много общего с долей его соотечественников, вынужденных искать себе место под солнцем на колонизованном поросцами острове Фасосе. Здесь в бесконечных сражениях с соседними фракийскими племенами прошла значительная часть жизни Архилоха. К своим товарищам и соратникам обращался он со словами призыва к стойкости в трудную минуту, с размышлениями о долге и смысле жизни. Своё призвание поэт видит в служении Аресу и музам. «Я служитель царя Эниалия, мощного бога, также и сладостный дар Мус хорошо мне знаком. Эниалий, культовое имя Ареса. В элегиях, посвященных описанию боевой жизни, встречается много эпических формул и выражений. Поэт как бы ставит себя в положение гомеровских героев, и это сопоставление приобретает порой иронический оттенок. Не без юмора рассказывает, например, археолог о том, как он во время бегства потерял щит. Это считалось позорным. Носит теперь горделиво Саиец мой щит безупречный. Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах. Сам я кончины зато избежал, и пускай пропадает щит мой, ни хуже ни чуть новый могу я добыть. Торжественные формулы гомеровского стиля «носит», «горделиво», «щит безупречный», «кончины», «избежал» и тому подобное получает пародийное звучание благодаря ироническому отношению поэта к старинным представлениям о доблести. Поэзия Архилоха ломает все рамки староаристократического приличия. Согласно указаниям античных ученых, Он является основоположником литературного ямба, сохраняющего язвительность и грубую откровенность фольклорной обличительной песни. К своим противникам, личным и политическим, археолог беспощаден. Его оружием служит сатирическая басня, личная издевка, проклятие. Басня «Лисица и обезьяна» направлена против выскочек, незнатного происхождения, мнящих себя аристократами. Бывшего товарища, которого археолог обвиняет в неверности, он провожает в морской путь по желаниям, чтобы тот потерпел кораблекрушение и попал в рабство к фракийцам. Пусть взяли бы его закоченевшего голова в травах морских, а он с зубами, как собака, ляскал бы, лежа без сил на песке, ничком среди прибоя волн бушующих. Страница 80 -я. Археолог даже гордится своим умением отплачивать злом за нанесенные ему обиды. Особенно известны были в древности ожесточенные нападки его на Паросса Ликамба, который согласился было выдать за Археолога замуж свою дочь Необулу, но потом отказал ему. Архелох ответил на это целым рядом стихотворений, позоривших самого Ликамба и его дочерей, вынужденных якобы поэтому покончить жизнь самоубийством. Как видно из недавно найденного на папирусе стихотворения архелоха, в изображении Необулы он пользовался приемами фольклорного обличения, создавая тип «распутницы», имевший мало общего с реально существовавшей девушкой. Не исключается, что и любовный эпизод, излагаемый в этом стихотворении, является вымышленным, хотя описание его и отличается неслыханной до того откровенностью. С Столь же прямодушным выступает археолог и в других ранее известных стихотворениях, где он рассказывает о своей беспокойной жизни, пирушках в дружеском кругу, о любовных муках. Он сознает неустойчивость и непостоянство общественного мнения, тщетность надежд на посмертную славу. В лирике Архилоха уже обнаруживается, таким образом, конфликт между личностью и обществом, но конфликт этот еще не приводит к обособлению. Личные настроения остаются связанными с нравственной нормой, которая может претендовать на общее признание. Как почти все греческие поэты этого времени, археолог не чужд дидактики. Он останавливается на проблеме изменчивости существования, в котором все зависит от судьбы и случая, но вместе с тем признает созидательное значение человеческих усилий. Привратностям судьбы с ее перемежающимся ритмом горести и радости человек должен противопоставить стойкость. В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй, Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт. У Архилоха сильный, сжатый и образный язык. Он является несравненным мастером стиховой формы. Рапсоды исполняли его произведения наряду с поэмами Гомера и Гесиода, а родной остров установил в честь его культ, причислив поэта к лику героев. Грубые стороны стихотворений Архилоха несколько смущали позднейших моралистов. Однако вся античность признавала поэта классиком йамбического жанра. Его имя ставилось рядом с именем Гомера. Наследие Архилоха было утеряно только в византийскую эпоху.